глава двадцать четыре елизавета по территории раздалась звонкая трель и калитки сначала заспешила собака потом сынишка и потом она ещё одна женщина моего мужа увидев меня она застыла изменилась в лице явно узнала потом перевела взгляд за мою спину и побледнела игорь что здесь происходит какой игорь что вы все талдычите раскудахтались ко ко ко «Исаак, я Исаак Бессонов, мать вашу! Снимите с меня наручники!» «Привет. Откроешь?» — попросила я. «Меня ты явно узнала, да?» Девушка за калиткой кивнула. Собака крупной породы заливалась лаем. «Да, но не открою», — проговорила скороговоркой. «Открывайте, гражданочка, расследуем дело о крупном мошенничестве», — потребовал Григорий. «О, ты всё-таки понял». Не осталось в стороне НАТО, решив уколоть. «И кто из нас теперь глупый?» Девушка открыла, отступила назад. Собака лаяла истошно, мальчишка разревелся. «Иди ко мне, Тоша». Обняла его. На шум из дома выглянула женщина в переднике. «Любовь Владимировна, будьте так добры, присмотрите за Антошей, пока я с людьми разговариваю», попросила девушка. «Иди, мой золотой, иди, мамочка скоро придёт». «Представьтесь, гражданочка», потребовал Григорий. «Оксана Меньшикова». «Кем вам приходится этот мужчина?» Ткнул в сторону мужа Юрий. Собака залилась лаем. «Я эту женщину впервые вижу», — подал голос лжец, пытаясь перекричать лающую собаку. «Угомоните пса для начала», — попросил Юрий. «Рэй, тише, тише, Рэй». Собака улегла всю ног, но продолжала недовольно скалиться. «Ну что ты, малыш, папа приехал. Рэй, не рычи, папа дома», — напевно произнесла Оксана. «Я впервые вижу эту женщину, эту собаку, этот дом. Хватит устраивать цирк. Здесь произошла чудовищная ошибка». «Мужчина, подойдите к собаке», — потребовал Юрий. «Зачем?» — побледнял лугун. «Боится быть раскрытым», — фыркнула я. «Я просто не выношу крупных собак», — процедил сквозь зубы. «С детства». «Гриша, подведи товарища». Внутри меня гремели фанфары, чувство, что обман раскрылся. Григорий подтолкнул моего обманщика, мужа, к собаке. Та залаяла, как ненормальная. Муж удержался на месте, но было видно, что ему сильно не по себе. «Что за бред?» — пробормотала я. «Ты же играл с этой собакой. Я сама видела». Рэй его не узнал. «Это не Игорь», — ахнула Оксана. «Он выглядит, как мой Игорь, но это точно не мой Игорь». «Твой Игорь», — фыркнула я. «Ага, твой, как же». — поддакнула Ната. — В очередь, дамочка. И если что, мы тут наглых с детьми вперёд не пропускаем. — Конечно, я не Игорь, и я, блядь, Исаак. — Как я не люблю это имя. Пипец, какое дурацкое! — шепнула Ната. — Сейчас я позвоню моему Игорю. Снова подала голос оксана и достала телефон. Собака лаяла. Григорий задавал вопросы. Лжец в наручниках бронился и грозился, что с плеч ментов погоны полетят, как фантики. «Тише. Сейчас, как в кино, телефон зазвонит у него в кармане». Замахала руками НАТО. Все замерли, застыли, посмотрели на Игоря. Ирина меланхолично жевала жвачку, явно пребывая на том самом хваленом вайбе спокойствия, о котором говорила. «Мне кажется, даже Юрий прислушивался заинтересованно, но телефон не зазвонил». Зато Оксана произнесла в динамик. «Игорюша, алло. Да, это я. Приезжай. Срочно. Она всё знает». Посмотрела на меня в упор. «Знает о нас. И ещё кое-что. Даже не могу описать, но тут полиция. Никто не приедет. Наверняка она просто для отвода глаз позвонила». Заявила я. «Подождём». Я не верила, что кто-то приедет. Вот только через 15 минут возле дома по адресу Севастопольская, 17, притормозила до боли знакомая машина, и из неё появился... Охренеть. Нет, нет, мои глаза меня подводят. Зрение обманывает. Не может быть, чтобы Игорь был одновременно здесь и в другом месте. Он не может и стоять в наручниках, чуть-чуть задрав вверх красивое лицо, с уверенной улыбкой и одновременно вышагивать быстро-быстро по направлению к дому. Шок. Ужас. Я схожу с ума. Едва не падаю, споткнувшись на ровном месте. Точно покачиваюсь. Меня ведет в сторону. На поддержку бросается Игорь. Тот, который утверждает, что он — Исаак. Бросается и подпирает меня крепкой грудью, подставившись. Почему-то именно сейчас в ноздре отчетливо вбивается его запах. Мужской. Пряной. Запах мужчины, с которым я провела ночь. Боже, я злилась. Почему Игорь со мной другой? Всё, оказалось, проще не бывает. Это реально был другой мужчина. Кажется, теперь я понял, кому была адресована надпись «Развод козёл». Успевает хрипло шепнуть мужчина, прежде чем Григорий, пришедший в себя, оттаскивает его немного назад. Я всё ещё в шоке. Звуки доносятся до меня будто сквозь толстый слой ваты. Мне хочется понять и рассортировать вопросы и ответы, найденные мной. Неужели я всё-всё свалила в одну кучу? Игрышки Игоря, игрышки не Игоря. Свалила, перемешала и спутала всё, что только можно перепутать. Но, боже мой, как же они похожи. И мой Игорь, и тот другой, как две капли воды. Даже прически одинаковые, но только мужчины пробор носят на разные стороны. Плюс их точно можно легко различить, если снять брюки с трусами. Не Игорь побрит мной ниже пупка. Какие глупости приходят в голову. Не кричать же мне «снимите трусы». Из отличий, бросающихся в глаза сейчас, когда мужчины стоят рядом, я отмечаю, что не Игорь. Держится всё-таки намного более уверенно и расслабленно, чем мой законный супруг. Лицо моего мужа полно тревоги. а Вот только его тревога направлена не на меня. Игорь сердится. «Что за благан? Полиция. Ещё бы с собаками приехали». «Мы хотели собак». «Да», — кивает Ната. Игорь отмахивается, сердито от неё, словно от мухи, смотрит на любовницу с заботой. Голос мягкий, каким со мной не был давным-давно. «Оксана, как ты? Где Тошка?» Интересуется Игорь в первую же очередь, отыскивая взглядом свою любовницу. тушенька с уборщицей попросила присмотреть, пока разбираемся. «Испугались?» «С нами в порядке. Со всем остальным...» Оксана качает головой. неуверенно «Так, что здесь происходит?» Интересуется Игорь строго, обводя всех собравшихся. Первым после Оксаны его взгляд останавливается на мне. Хмурый, чуть раздражённый, с искорками сожалениями. «Ах, жаль ему! Немного!» После тревоги о сыне и любовнице ему немножко жаль. Жаль, что всё открылось так рано, ведь он всё-таки просил подписать какие-то бумаги. Это может означать только одно. Ему есть что скрывать.